«Не сомневайся, я умею держать язык за зубами». «А я и не сомневаюсь. Просто, понимаешь, как бы это получше выразиться? Я пролетела. Я вышла замуж не за того, за кого хотела». «Как это?» «Понимаешь, я увидела мужчину в дорогом костюме. На тачке его с ветерком прокатилась, в квартире побывала». Казалось бы, все путем. Он представился генеральным директором крупной фармацевтической компании. А ты, Маринка, знаешь, что у меня слабость на генеральных директоров. Потом выясняется, что он не женат. Ну, думаю, пофартило. Надо брать быка за рога, пока кто-нибудь другой не чухнулся. В общем, я его напоила и прямой наводкой в ЗАГС. «Молодец!» — восхищенно воскликнула Маринка. «Умница! С ними только так и надо. Это ж как надо было напоить! С этим у меня полный порядок. Одной рукой наливаю, а другой за ушком щекачу. Мол, какой ты у нас крутой, и как на тебе костюмчик классно сидит. В общем, все в таком роде». Этот придурок еще сигаретку с травкой выкурил. Вот его и развезло по полной программе. Он в ЗАГС безропотно пошел. Сдался без боя. После регистрации я его в ресторан затащила. Он, дурачок, все еще спрашивал, по какому поводу мы здесь собрались. Обрадовался так, когда узнал, что на свадьбе гуляем. Только не понял, что на собственный идиот. Я с ним обращалась как доктор с пациентом. Приходилось постоянно подлечивать. Рюмка водки у больного полный провал в памяти. Так наша свадьба и прошла. Я, когда с ним в такси домой возвращалась, от счастья чуть не плакала. Думала, ну вот, Лариска, кончились твои мытарства». Это тебе вознаграждение за непосильные труды. Теперь у тебя есть собственный кошелек в виде этого пьяного придурка. Больше не будешь торговать на базаре, мотаясь в Польшу и рискуя собственной жизнью. Вот она, твоя Польша. Рядом сидит. Пусть пьяная в стельку. Ничего, протрезвеет. В другом состоянии таких, как он, «Хрен жениться заставишь». А я подловила момент. «Ну, а дальше-то что?» Спросила Маринка, закуривая сигарету. Ну, а дальше приехали мы домой и спать завалились. Утром я проснулась, лежу и мечтаю. Сидит мой дрожайший супруг в кожаном кресле в своем кабинете, курит трубку и смотрит на мою фотографию. На фотографии я улыбаюсь во весь рост, придерживая полы норковой шубки, под которой ничего нет. Внизу надпись. «Милый, торгуй на совесть, смотри, не продешеви». Секретарша, веляя бедрами, приносит ему кофе, но он на нее ноль внимания. «Зря стараешься, девушка. Место занято надолго, если не навсегда». Тяжело вздохнув, я замолчала. Маринка восхищенно покачала головой и пьяным голосом произнесла. Ну, ты даешь, такого мужика оторвала. Нет, подруга, дорогая, промахнулась я. Как это? Округлила глаза Маринка. Мой преуспевающий бизнесмен оказался обыкновенным сутенером. Вернее, он не сутенер. Сутенеры находятся в его подчинении. Но, в принципе, он такое же дерьмо и ничем от них не отличается. «Ничего не пойму», — перебила меня Маринка. «А что тут непонятного?» «Лапшу он мне на уши вешал, вот и все. Он директор фирмы «Досуга». «Конечно, он не бедный человек, и деньжата у него водятся» но меня смущает та грязь, в которой он вертится».